Глава 7. Все имеет свою цену. И лорды, и принцы, и жизнь. Уже вечером, с трудом отвязавшись от любопытной Тори и разобравшись с кипой домашних заданий, я позволила себе снова зарыться в наследственную память. Разобиженная подружка ушла. Мэри сидела над книгами в библиотеке. Ей покупать дорогие учебники было некому. В результате мне никуда не мешал. Редкий случай. Касательно соглашения с Корве, ничего нового я не нашла. Не было никаких соглашений. Мало того, маленькая тригантка подстраховалась и не обещала топать замуж за парня, как только позовут. Вдруг более удачная партия подвернется. Хотя тут я немного сомневалась. Память прежней Лиры – это, конечно, хорошо. Но откуда ей было знать, о чем договариваются между собой эти оболтусы? Да и странная информативные истории. Внушала, если не опасения, так подозрение уж точно. В общем, я заранее решила, что она вполне может быть заодно с тем же Роем, и держать ухо востро мне не повредит. Пока же все можно было оставить по-старому. Корве пристает, я по мере возможностей огрызаюсь. На повестке дня оставались еще два животрепещущих вопроса. Как избавиться от приставания Орлея и почему скопытилась моя предшественница? Но ответов на них в памяти Лиры не нашлось. Про Виктора девчонка знала много. Но ничего из того, что могло бы быть мне интересно. Ну, некогда известный, а теперь нищий и захудалый род. Ну, имел он право на титул лорда. И что? Лорд в обносках смотрится куда хуже простолюдина. Тем более лорд не способен ответить ударом на удар. Смешно. Что же касается скоропостижной кончины драгоценной очищающей... Тут и вовсе все было покрыто мраком. Сама Лира считала, что ее любят все, и так будет всегда. Корве на роль возможного отравителя не тянула слова совсем. Никаких причин травить дурочку у него не было. Ревнивой соперницы у девчонки тоже не наблюдалось, так как она не успела заинтересоваться ни одним парнем всерьез. Тайм, за который убивают, она опять-таки не знала. По крайней мере, ее память ничего подобного мне не показывала. Но кто-то же ее грохнул. Но ну, не верю я, что она умерла от незамеченной болячки. Единственное, что казалось перспективным в плане понимания ситуации, это бесовое очищение. Сведений о нем у меня было крайне мало. Лира, выяснив, что может выбирать себе самого рогатого племенного быка-производителя... Ой, что-то меня занесло. Самого родовитого и богатого быка, разумеется. Бесовое хитство. Лира, выяснив, что является самой желанной невесткой для любого древнего рода, изыскание свернуло сразу. А вот у меня возникла куча сопутствующих вопросов, ответов на которые в памяти девчонки не было. Хотя бы такой. А что должна очищать это самое очищающее? И как это вообще действует? Что ж, работать с книгами мне не привыкать. Главное, чтобы библиотекарь не рассмотрел, чем я так упорно интересуюсь. Вряд ли он не докладывает тем же кураторам, чем интересуются студенты. Что же касается неизвестного недоброжелателя, то тут и думать было нечего. Слишком мало данных. Придется все же рискнуть и навесить на себя пару защиток из моего прежнего арсенала. Вроде определителей ядов. Решила я, наконец, и потянулась задернуть полок. Лира! Мэри появилась в комнате одновременно с моим движением. Мм, Я высунулась из-за тяжелой портьеры. Хорошо, что ты не спишь. обрадовалась она. «Там пришел твой Орлей и...» «Мой?» скривилась я. «Магия всемогущая!» опустила глаза соседка по комнате. «Это, конечно, не мое дело, но...» «Но?» подбодрила я, желая расставить все точки над и". «Разберись ты уже с ним!» набравшись смелости, выдохнула она. «Сколько можно бегать?» «Я давно разобралась!» отозвалась я, сделав вид, что не заметила, как девушка втянула голову в плечи, испугавшись собственной храбрости. В начале лета, если ты запамятовала. Слушай, Лира, Мэри присела на краешек кровати, заставив меня непроизвольно дернуться. Терпеть не могу вторжение в личное пространство. Поговори с ним. Он сказал, что не уйдет, пока не дождется тебя, а там холодно и вообще. Ты же не оставишь меня в покое, буркнула я, нашаривая тапки. Ты действительно очень изменилась. Мэри не смело улыбнулась и отошла. Вот ведь навязался на мою голову, мысленно ворчала я, накидывая халат. Хоть бы немного чувства собственного достоинства проявил. Неужели непонятно, что у меня нет ни малейшего желания общаться? Едва я вышла в коридор, как по ногам прокатился ледяной сквозняк. Действительно холодно, подумала я, пожалев, что не надела что-нибудь посерьезней. вы старые здания, даже летом колотун. Орли сидел на корточках у противоположной стены. Впрочем, завидев меня, он тут же вскочил. «Лира!» Но, буркнула я, обхватив зябнушие плечи руками. «Лира, прости меня!» Его глаза сверкали в полумраке коридора, как драгоценные камни. «А вот только расплачься еще тут!» «Прости!» — повторил он, не дождавшись ответа. «Пожалуйста!» «Отвяжись, а...» выдавила я. Разговаривать с ноющим мальчишкой не хотелось совершенно. — Прости, выслушай меня. — Ты уже сказал все, что мог. Я пришла только потому, что Мэри сказала, что ты грозишься проторчать тут всю ночь. — Да, я бы так и сделал. — Лира, я вовсе не хотела обзывать тебя. Это случайно? — Ну, конечно, брезгливо притянула я, быстро припомнив слухи, найденные в памяти прежней Лиры. — И чем же я отличаюсь от тех, «Кого ты хочешь так обзывать?» «Прости, это случайно вырвалось?» «Что мне сделать, чтобы ты поверила?» «Ну, хочешь, я на колени встану?» «Хочешь, магии поклянусь?» Опять эта тонна надрыва в голосе. Нытик. «Не хочу!» Поморщилась я, сообразив, что еще читок и Орлей реально рухнет на колени. Руки у него дрожали, по щекам ползли слезы. «Все, надо прекращать этот фарс!» Может, настоящая Лира и не отказалась бы полюбоваться коленепреклонным парнем у своих ног. Но у меня другие предпочтения. Нет. Извини, Орлей. Прекрати мне надоедать. Будь хоть чуть-чуть мужчиной. Посмотри на себя. Ноешь, сопли размазываешь. И это мужчина? Защитник и опора? Лорд? Фу. Ты мне противен. Лира. Уходи. Бросила я и снова развернулась к двери. Впрочем, прикрыла ее не слишком плотно и пару минут спустя убедилась, что парень ушел. Ну и слава яйцам. Только такого рода сплетен мне и не хватало. Я уже давно забралась под теплое одеяло, но согреться все никак не могла. Какая-то неправильность произошедшего не давала сосредоточиться на собственных планах. Даже просто заснуть и то не получалось. Я закинула руки за голову и задумалась. Что не так? Что я упускаю? Корве. с его стараниями остаться богатым бездельником. Нюансы спрятались в тумане, но не так уж они и важны. Какая разница, знают Дон с Альвом о его закидонах или нет. Я, то есть Лира, никаких клятв не давала, ни простых, ни магических. Очищение. Так, с ним еще разберемся. Судя по тому, что глупую Лиру до сих пор попросту не похитили во время прогулки в городе, например, делать это не собираются. Будущие родственнички желают маломальски образованную невестку, Почувствовав, что отлежала спину, я перевернулась на бок, но сон ко мне не спешил. Я знала, что выпускаю нечто важное. Зря решила отобрать у корвей его пожар. так найдет себе другого, или не найдет. Не мои проблемы. Дон, да не слуга, сам решит, с кем ему общаться. Тори, она, конечно, щука еще та, но и я не Лира, к которой она привыкла. Посмотрим, чья возьмет. Кого еще из наследственных знакомцев я успела прощупать? Орлей. Одна эта фамилия заставила меня нервно завертеться на мягком матрасе. Вечный страдалец и нытик. Вот уж достался в наследство поклонничек. Хотя, надо дать ему должное, не совсем такой уж нытик, как мне казалось. Сегодняшний контакт с той белесой дрянью явно был не слишком приятным. А ничего, хныкать не стал. Зато потом показался во всей красе. Вспомнив отвратительную сценку в коридоре, я скривилась. Это только в романах такие разговоры хороши, а в реальной жизни, на мой вкус, получается с душком поклонничек. Впрочем, все они тут какие-то картинные, что ли. Смазливый Альф, ах, красавец. Заносчивый заносчивой корве, ути аристократические манеры. Видели мы в таверне давеча эти манеры. Скучный нытик заучка, будущий мастер-артефактор, никак не меньше. Тьфу. Покажите мне того мастера, хоть и будущего, который умудрится рвануть реторту на элементарном уроке. Любой из них, если захочет, чтобы эта реторта взорвалась. «Бесовые хвосты!» — заорала я, шалила оглядываясь. Вокруг больше не было ставшей уже привычной спальни, серые каменные стены, тонущие в полумраке углы, высоченный потолок. «Какого беса? Опять? Где я, мать вашу, теперь переродилась?» В искривленной реальности. «Чего?» — окончательно зависла я. «Мир 215 дробь 703 категории Альфа», — терпеливо объяснил голос. «Какой еще категории?» «Категории Альфа». Но в результате незапланированного сбоя появился индивидуум, соотносимый с категорией гамма. В итоге данный мир теряет равновесие и вскоре нарушит стабильность соседних. «Э-э-э...» обилие совершенно непонятной информации, да и еще такой бредовой, у меня загудела голова. «А я-то тут при чем? Где я вообще?» «В Межмирье», — отозвалось пространство. «Не беспокойся. Тебе всего лишь поставят задачу и вернут обратно». «Куда это? Обратно?» — забеспокоилась я, припомнив вспышку взрыва в храме Серой Госпожи. В мир 215 дробь 703 категории альфа. Да, какой такой категории? Категории альфа. Но в результате незапланированного сбоя появился индивидуум, соотносимый с категорией гамма. В итоге разговор покатился по кругу, как, впрочем, и мои мысли. Куда меня опять занесло? Но стоило об этом подумать, как на вопрос тут же последовал ответ. Ты в Межмирии, не беспокойся. Тебе всего лишь поставят задачу и вернут обратно. «Мамочка!» В полном отупении взвыла я мысленно. «Ни одна из твоих биологических матерей не может посетить тебя здесь. В без фатального вреда для души могут находиться только перерожденцы». «Бесов мне в печенку!» Появление в Межмирии обитателей Нижних Вселенных запрещено укладом от «Все, стоп!» Я заговорила слух, так было куда легче контролировать мысли. Я уже поняла, миров очень много, так? Так, но это закрытая информация, известная только перерожденцам. А вы кто? Отражение предвечной номер 215 дробь 740, запрограммированное на общение с представителями альфа-миров. чего? Вместо ответа последовал набор бессмысленных скрежещущих звуков. «Хорошо», — я потерла виски. Беседовать с этой, этим созданием, больше всего напоминающим старого и от того немного безумного профессора, который все знает, но ничего не говорит понятными словами, становилось каждой фразой сложнее. «И зачем я здесь?» «Тебе поставят задачу и вернут обратно». «Какую задачу?» Пусть зубы процедила я, старательно контролируя собственные мысли, вертевшиеся вокруг бесплатного сала и крысоловок. Лекцию об этих предметах в условиях межмирья мне не вынести. «Ты должна навести порядок во вселенной 215 дробь 703 категории Альфа». «Должна?» — опешила я. «Я вроде в уборщице не нанималась». «Уборка не входит в твои обязанности», — согласился голос. Я с облегчением выдохнула и сразу поняла, что рано обрадовалась. «Обязанностью перерожденца является изменение амплитуды колебаний событийных маятников в сторону большей стабильности». «И как я обязана это делать?» — не сумев скрыть сарказм, прошипела я. Впрочем, голосу на мой сарказм было глубоко плевать. «Если даже не понимаю, что за хрень событийные маятники!» Право выбирать методы остается за перерожденцем. «Приведите примеры, пожалуйста», с трудом сдержав рвущийся с языка рыночный лексикон, попросила я. «У тебя, в принципе, неплохие задумки изменить к лучшему жизнь ключевых фигур. Это могло бы помочь тебе выполнить основную задачу. Представители вашей расы становятся гораздо более логичными в своих поступках, когда им есть что терять». Переварив мудреную фразу, я начала медленно закипать. К лучшему, значит, изменить. К лучшему? Да я вообще не понимаю, кто там ключевой, а кто так, мимо проходил. Как я буду что-то менять? К лучшему. Право выбирать методы остается за перерожденцем. Да твою ж мать! У меня нет матери в том понимании, какое представители твоей расы вкладывают в этот термин. «Ах!» — взвыла я, и слова последней гости на этот звук ответа не последовало. Я вцепилась в собственные волосы, пытаясь навести порядок в безумном водовороте мыслей. «Послушайте, я про то, что другие миры существуют, только пару месяцев назад узнала. Я вам как наменяю? И что еще за основная задача? Мне и от второстепенных уже хочется самоубийца о ближайшую стену». Основная задача уничтожить нарушающий равновесие фактор. Да кого? Индивидуума, соотносимого с категорией гамма, появившегося в результате незапланированного сбоя. И как мне его искать? заскрипела зубами я. Приметы какие-нибудь особые примета одна. Этот индивидуум скрылся от предвечной. Это вообще возможно? Я захлопала от виши челюстью, как выброшенная на берег рыба. Возможно, при определенных условиях и с личного разрешения предвечной. Указанный индивидуум действовал по собственному желанию. Это невозможно. Но если это невозможно, то как тогда? В ответ я снова услышала неудобоваримый скрежет. Да что ж такое-то? Вы можете внятно сказать, какие бесы меня сюда занесли и зачем? Взорвалась я. Ты здесь по более предвечной, для того, чтобы выполнить ее волю. Грудь полыхнула огнем. Узвиснув даже не столько от боли, сколько от неожиданности, я опустила голову. На коже проступали замысловатые линии татуировки. Той самой татуировки из прошлой жизни. Которую дополняли с каждой новой ступенью посвящения некроманта. Только теперь она еще и наливалась потусторонней зеленью. Я села обратно на камень. Наконец-то до меня дошло. Предвечная. Так иногда называли серую госпожу. А я, так или иначе, шесть ступеней посвящения прошла, по сути, посвятив свою жизнь ей. Кто ж знал, бесы порвив все эти иномирные заморочки, что это непростая формальность. Вариант, что меня пытаются обмануть, можно даже не рассматривать. Переселение моей души в новое тело никак иначе не объяснишь. Как и печать последней гости на новом теле. Недаром наши наставники говорили, что это отметина наносится не на тело, а на душу. и теперь я должна исполнить волю своей покровительницы. — Совершенно верно, — вплелся в мои мысли голос хозяина этого странного места. — Воля предвечной в твоем случае состоит в том, чтобы уничтожить бессмертного нарушающего равновесия. — Да как я его найду? — взвыла я. — Он сам тебя найдет, — не замедлил с ответом межмирный болтун. Во Вселенной 215 дробь 703 категории Альфа обитатели не способны видеть энергетические каналы, но анализ поведения не позволит вам разминуться. «Да бесово семя!» — снова обозлилась я, ровным счетом ничего не поняв. «Обитатели Нижних Миров!» «Да поняла уже!» — перебила я и, подскочив, заметалась вокруг каменного возвышения. «Я должна убить бессмертного. Но почему я? Я вообще-то в прошлой жизни пожить не успела». И хоть в вновь собиралась восполнить этот пробел, этот временной отрезок тебе дан для того, чтобы выполнить волю предвечной. Сделаешь это и живи, как хочешь. А пока... Татуировка на моей груди снова вспыхнула огнем, заставив застонать сквозь тиснутые зубы. Но почему серая госпожа просто не заберет его с собой, как любого другого? Серая госпожа приходит к тому, кто умер, либо находится в коротком временном отрезке перед гранью. Но индивидуум, нарушающий равновесие во Вселенной 215 дробь 703 категории Альфа, не может умереть от старости и слишком силен, чтобы его убил кто-то из местных. Следовательно, возникает парадокс, который ты и призвана устранить. Но почему я? Что, больше никого подходящего не нашлось? Одна я такая исключительная на все миры? который развела я. Нет, ты числишься под номером 7. Если твой временной отрезок прервется раньше, чем ты устранишь парадокс, в работу пойдет кандидат номер 8. Или же событийные маятники собьются с ритма безвозвратно, и нарушающий всеобщее равновесие мир будет уничтожен. А с предыдущими шестью что случилось? Их временные отрезки пересеклись раньше, чем... Понятно, перебила я. Слушать ответ на риторический вопрос у меня не было никакого желания. С правами и обязанностями некроманта мы разобрались. А какие плюшки мне полагаются? Пищевые продукты на белковой основе не... Да чтоб тебя! Ну помощь какая мне полагается! Суперспособности какие-нибудь? Абсолютная память, например? Или умение находить клады? Ты можешь использовать все способности и память среднестатистической особи тела, которой занимаешь на данный момент. Из особенностей, выходящих за рамки нормальных показателей, там есть наследственная склонность к геморрою и язве желудка, а также генетическая мутация, именуемая аборигенами очищения. «А что-нибудь поприличнее мне не полагается?» В очередной раз схватилась за голову я, не поняв половины сказанного. «Оружие какое-то достойное. Хоть умение скрывать свой дар. Там же артефакты как-то делают, и о магических плетениях представления не имеют». «Увидит хоть кто-то хоть что-то, и настанет вашему наемному убийце номер семь конец временного отрезка!» На этот раз голос не отзывался очень долго. Видимо, его качественно заклинило на моих аллегориях. Наконец, сущность продуплилась, хотя звук стал несколько замедленный. «Да, защитной сущности можно помочь». «Ну, хоть что-то», — подумала я и тут же почувствовала, что падаю. тело инстинктивно дернулось и я распахнула глаза, обнаружив что снова лежу на своей кровати, а в бок мне упирается что-то невероятно острое. Я завозилась, пытаясь выяснить, что за углы вдруг образовались у некогда мягкого матраца и нащупала толстенную книжицу защита и сокрытие сущности для начинающих дополненные упражнениями для продвинутого уровня и заметками для мастеров. Я непонимающе посмотрела на убойных размеров фолиант это типа убийца. Вот тебе учебник по самообороне для слабаков. И займись уже планированием преступления века. Нет, но ну это... Мать же вашу! Я самая невезущая перерожденка среди всех этих тобанных миров. Нервный хохот в перемешку с прорвался наружу. Привет, Ариана! Ты избранная! Изволь заняться спасением Вселенной, имея вместо оружия учебник, непонятные качества очищающий и наследственный геморрой. Но бесово счастье! С минуту я ошалела озиралась, а потом, спохватившись, принялась рассматривать собственную грудь. Естественно, в полумраке спальни я увидела только размытое пятно и, сорвавшись с постели, побежала в душевую. Вот тут-то, за закрытой дверью, я и дала волю оборевавшим меня чувством. Татуировка красовалась на своем законном месте, то есть там, где еще несколько часов назад ее и близко не было. Надежда на то, что мне приснился обычный кошмар, растаяла, как утренний туман. «По крайней мере, на ближайшие несколько лет мой удел пуговицы до самого подбородка». «Вот матушка обрадуется», — промелькнула в голове бредовая мысль, пока я медленно сползала по стенке. «В следующие пару месяцев я провела в роли загнанной лошади, которая пытается бежать во все стороны сразу». Вдоволь поломав голову над туманными формулировками чокнутого высшего разума, я пришла к некоторым выводам, которые и пыталась воплотить в жизнь. Для начала я зацепилась за упоминание неплохих задумок. Изменить к лучшему жизнь ключевых фигур, пусть и не подозревая, что это за какие-то там задумки, я могла только, если эти самые фигуры уже маячили вокруг меня. Иначе никаких задумок быть не могло в принципе. Вот когда я искренне возблагодарила судьбу, что после перерождения вела довольно замкнутый образ жизни, список возможных ключевых фигур оказался довольно коротким. Родители с сестрой, Тори, Мэри... Три болтуса из местной золотой молодежи и, наконец, ненавистный Орлей. Подумав, я на всякий случай вписала Вилия и кухарку. Сомнительно, конечно, но прежняя Лира явно относилась к кучеру куда хуже, чем я. А уж неуклюжую повариху точно не стала бы спасать от супа. Но что я, собственно, меняла в жизни этих людей к лучшему, понятно было далеко не всегда. И если с семьей, прислугой и Мэри все было более-менее ясно, то все прочие словно прятались в тумане. Вот что я сделала или могла сделать для Тори, если и сейчас не понимаю, а что ей от меня надо? Да и к лучшему ли приведет, если она добьется своего, тоже неведомо. Зато насчет Роя я не сомневалась ни секунды. Мой отказ выходить за него замуж гарантированно лучшее, что я только способна ему причинить. Потому как если бы мне пришлось надеть брачный браслет, то вдовой такого муженька я бы стала сразу после бракосочетания. Вдоволь подергавшись над пространными намеками иномерной сущности, я в конце концов немного успокоилась. Мне никто не ставил жестких временных рамок. Да и о наказании за невыполненное задание не заикались. По крайней мере, мне в любом случае надо доучиться, прежде чем вступать в какую-то борьбу с непонятным бессмертным, который не был зубам даже последней гости. Да и без странных задумок и заданий Божественной Покровительницы у меня было полно проблем. Для начала выяснилось, что учебе моя предшественница уделяла всего пару месяцев. Дальше, особенно после того, как девчонка выяснила, что удачное замужество ей обеспечено, зияли огромные дыры. Нагонять все это самостоятельно оказалось не так-то просто. Большую часть свободного времени я проводила в библиотеке над книгами, но и после отбоя умудрялась урвать пару часов от сна, читая за пологом при свете магического огонька. Правда, у библиотечного бдения были и плюсы. Свою идею отобрать у корве пожа Я так и не оставила. А именно в библиотеке Дон появлялся чаще всего в гордом одиночестве. Сиятельные оболтусы избегали хранилища знаний, как прокаженные прозория. На почве учебы мы подружились довольно быстро, хотя парень вел себя весьма скованно и до сих пор ни разу не заговорил со мной первым. С ним все было и просто, и сложно одновременно. На любой знак внимания он отзывался так радостно и живо, что мне иногда делалось даже стыдно, ведь с моей стороны, кроме обычной симпатии, присутствовал и некий расчет. И все же, при всей его открытости, чувствовалась некая недосказанность. Но, пытаясь понять, в чем дело, я всякий раз натыкалась на глухую стену. С очищением я разобралась почти сразу, после своего странного визита в Межмирье. Не соврал, гадски чокнутый, то есть высший разум. Ничего она мне не давала, от слова совсем. Ни усиленных магических способностей, ни особенных умений. ничего. Только то, что очищающая гарантированно рожала своему супругу сыновей, свободных от всех родовых проклятий и недугов, и освобождала от подобных прелестей и его самого. Слава всем богам, магия, создавшая такую палочку-выручалочку для погрязших в близкородственных браках и взаимных проклятиях аристократов, позаботилась и о ее относительной безопасности. Род, выдавший очищающую замуж насильно или как-то обидевший свою драгоценную невестку, нарывался на мощный откат. Чреватой гибелью не только самого недальновидного семейства, но и всех, кто состоял с ними в близком родстве. Так что в этом мире сочищающих сзывали пылинки, и все интриги по завоеванию ценного приза никак и никогда не касались самого приза. Священная матка ой! Желанная невеста всегда пребывала в блаженном неведении касательно сражений за ее благосклонность. Но, разбираясь собственной генетической мутацией, что бы ни значило это определение, Я не могла не обратить внимания на другую странность. Так, несколько столетий назад, ныне угорший род Аре, принял свою семью очищающую. Наследник рода стал, как и ожидалось, великим, мощным и прочее. А свои победы он делил и с не менее сильным и талантливым кузеном по линии матери. Но вот странность. Та очищающая тоже была из рода, где до нее магов не было совершенно, как и Рамей. Заинтересовавшись этой странностью, я списалась с архивом и в очередной уикенд получила в городе на почте Бандероль с копиями древних документов. Когда я поняла, с чем именно имею дело, то сначала порадовалась, что рот аре угасший. Иначе, черта с два я добралась бы хоть до толики полученной информации, а потом запоздала испугалась, и поклялась, если мне на первый раз такое любопытство сойдет с рук, больше не соваться так нагло в мрачные тайны нового для меня мира. Очищающая рода Аре обожала свою бездарную младшую сестренку. И чтобы порадовать ее, то выдали замуж за вассала из некогда магического, но к тому времени давно растерявшего все способности и захеревшего рода. В этой семейке и родился будущий сподвижник одного из величайших магов прошлого. От таких открытий голова шла кругом, а ладони покрывались липким противным потом. Сущность из Межмирия говорила о генетической мутации – Что, если это означает нечто семейное? Значило ли это, что и бездарка, как тут называли людей, не обладающих магическими способностями, может оказаться очищающей? Или тот случай был всего лишь совпадением? Ответов на эти вопросы у меня не было, и я задвинула свои изыскания в самый дальний угол памяти, предварительно тщательно спалив в камине все записи и полученные из архива бумаги. Еще только не хватало, чтобы моя сестра угодила в какие-нибудь магические интриги, не говоря уже о том, что случится, если Делли не оправдает оказанное ей высокое доверие, попросту не имея моей генетической мутации, что бы это ни значило. Кстати, распоряжаться собственной памятью с каждым днем становилось все легче и легче. Книжка, доставленная из Межмирия вместе с моей тушкой, оказалась просто гениальной. Начнем с того, что читать ее могла только я. Никто другой, талмуд весом в 30 кило, который я с трудом отрывала от пола, просто не видел и не чувствовал. Зато задания, расставленные по принципу «от простого к сложному», наводили порядок в моей бесовой головушке с астрономической скоростью. Но и спешить мне никто не давал. Прежде чем я в совершенстве не освою один навык, страница со следующим тупо не открывалась. Проще говоря, идеальный самоучитель. Но были в работе защиты и минусы. Каждый урок награждал меня кошмарной мигренью на ближайшие пару часов. Кроме того, я заработала репутацию девушки со странностями среди забегавших к Тории на поболтать девиц-однокашниц. Несколько раз меня заставали в полной неподвижности, шарящую глазами по собственным ногам. Я читала бесовую книгу, с трудом удерживая ее на коленях. Но ну, книгу-то никто не видел. По большому счету, все складывалось удачно. Даже отравить меня никто не пытался. Вот только проклятый орлей торчал где-то на затворках сознания противной занозой. Как менять к лучшему судьбу этого нытика, я не представляла. Да и браться за это у меня не было никакого желания. Всегда не любила сопляжуев. А никем иным в моих глазах неприятный парень быть не мог. И все-таки был. Очередной парадокс нервировал постоянно. Бесов, бесов, бесов орлей! Он больше не пытался со мной встретиться. Не поджидал в коридорах, не заговаривал на совместных уроках. На первой же боевке во время учебной дуэли, случайно оказавшись со мной в паре, Виктор даже не поднял руку с кольцом, послушно вылетев за пределы дуэльной площадки на первой минуте боя. Больше профессор нас друг против друга не ставил. На прочих занятиях торчал в своем углу, не отрывая глаз от конспекта. Даже артефакторика, преподаватель которой наконец появился, проходила по тому же сценарию. «Я впереди, а он в дальнем углу. Слава серой госпоже». Хоть ничего больше не взрывал. Я, кстати, так и осталась за первым столом рядом с кафедрой и постепенно закрепила это место за собой на всех лекциях. Кроме очевидного удобства, оно защищало меня и от чрезмерного внимания сиятельных оболдусов в лице Корве и Альва. Даже новая звезда нашего факультета, принц Али, старался держаться от плахи, как между собой называли первый стол студенты, подальше. Вот уж не думала, что кто-то способен раздражать меня сильнее, чем Корве или Виктор. И ошибалась. Принцу удавалось доводить меня до тихого бешенства куда успешнее, чем им обоим вместе взятым. Одно знакомство чего стоит. Первая неделя учебы прошла спокойно. Я все реже ловила на себе недоуменные взгляды, чему не уставала радоваться. Однокашники, а вместе с ними и профессора привыкали к обновленной лире. По академии не без помощи Тории расползлись слухи о строгих родителях, которые наконец взяли дочурку влатные рукавицы. Про себя я хихикала, но вслух, не подтверждать, не опровергать это мнение, не спешило. Чем больше тумана, тем легче спрятать истину. Кто бы мог подумать, что необходимый туман люди охотно напускают сами. В общем, я немного расслабилась, и, разумеется, совершенно зря. «Доброе утро, Тиса мой! Спокойно, уверенный голос над ухом заставил меня подскочить. «Думаю, вам будет гораздо удобнее. Там!» Я моргнула, пытаясь сообразить, почему кто-то нагло пытается вытащить учебники из моих рук и подняла голову. Перед облюбованным мною первым столом стоял самый брюнетистый брюнет, какого я только могла себе представить. «Знаю, звучит бредово, но как еще описать видение, осмелившееся отобрать у меня книгу, я не представляю?» Бледная кожа и синие глаза дополняли картину, делая волосы еще темнее. Незнакомец, между тем, положил отобранный учебник на конспект и сдвинул к краю стола. Повинуясь движению идеально очерченной брови, кто-то из студентов сцапал мои вещи и бодро утащил к третьему столу, где изгрузил. «Прошу прощения», — поднялась я, медленно закипая. «Да что это за самоубийца?» «Не стоит извинений, идти самой, уронил этот... этот... принц, мать его, королеву. «Именно принц и именно наследный». Как подсказывала бесова чужая память в очередной раз пасфактум. Тот самый принц, ехидно ухмыльнулась уже моя собственная память, под предлогом охоты на которого ты отделалась от Роя. Я с трудом удержала рвущийся за языка ругательства. Прошу, не дождавшись от меня ничего члена раздельного, принц Али галантно предложил мне руку. Я провожу вас на ваше новое постоянное место. Не копаться в от предшественницы памяти... Не пытаться просчитать варианты, времени у меня не было. Или я сейчас становлюсь подружкой принца со всеми вытекающими последствиями, как, например, десятки завистливых соперниц, не спускающих с меня глаз ни днем, ни ночью. Или вызываю новый взрыв сплетен, отказываясь от того, от чего не отказываются. Кто я? Лира или Ариана? Вот как стоял вопрос. Я медленно опустилась обратно на стул, проигнорировав предложенную руку. «Соблаговолите вернуть мои вещи, Ваше Высочество!» Всем своим видом демонстрируя спокойствие, которого вовсе не испытывала, произнесла я, глядя в нереально синие глаза принца. И очень хорошо, что я смотрела именно в этом направлении. В темной синеве сверкнула молния гнева и, пожалуй, даже чего-то большего. Али втянул воздух, явно намереваясь осадить сорвавшуюся девицу, но не успел даже выдохнуть. «Браво, Тиса Мэй!» — раздалось от двери. Тут уж подскочили все присутствующие. У входа стоял профессор Лерой и медленно, демонстративно сводил ладони, изображая аплодисменты. «Я позволю себе напомнить всем присутствующим, что студенты вольны сами выбирать себе места на лекциях. Кто может повлиять на этот выбор? Тис Али. Профессор ехидно прищурился в упор, глядя на принца. Надо было слышать, сколько яда он вложил в обращение Тис. «Даже меня проняло». Что уж говорите о молодом мужчине, стоявшем в полуметре от меня. На бледных щеках вспыхнули алые пятна. «Что такое?» — продолжал Лерой. «Вы не читали правила Академии?» «Нехорошо. Насколько я знаю, в этом году вы будете уделять учебе здесь куда больше внимания. Так что прошу вас восполнить этот пробел Тис-Али, скажем, сегодня. А завтра утром я жду ваш реферат о правилах Академии, освещенных временем и их обосновании». Хорошо! Явно с усилием выдавил из себя принц, бросив в мою сторону ненавидящий взгляд, и, развернувшись, пошел к третьему столу. Ну вот, нажила себе врага, мысленно поморщилась я. Кто бы еще сказал, чем мне это грозит? Кстати, верните Тиси Мэй и ее вещи, нагнал парень голос профессора, едва он сел. И поскорее вы задерживаете весь поток, тис Али. Глядя на стопку книг и конспектов, которые хлопнул на стол бледный от злости Али, я впервые пожалела, что Тория не рискнула сидеть со мной прямо перед кафедрой. Кто, как не всезнающая подружка, смог бы мне объяснить, что только что произошло на моих глазах? Память Лиры молчала, будто ее и не было, а моя собственная подсказывала, что в моем мире и за меньшее можно угодить на плаху.